Глава тринадцатая. Маркос. Я спешу все это на гормоны из-за беременности. Разговор закрыт. Я уже хочу уйти, но в этот момент Долорес начинает рыдать на взрыв. Она закрывает ладонью рот, а из ее глаз градом катятся слезы. Нет, не закончен. Сделай свой выбор прямо сейчас. Кто тебе важнее, я или она? Я чувствую, как меня накрывает волна раздражения. Терпеть не могу, когда мне ставят условия. Особенно подобного рода. Пристально глядя в глубокие голубые глаза Долорес, я подхожу к ней вплотную, беру двумя пальцами за подбородок и поднимаю ее голову вверх. Твой ребенок для меня действительно многое значит. Но это не дает тебе право закатывать подобные истерики и чего-то требовать от меня. Поэтому сейчас я улажу все дела, связанные с Ирен и Раулем, после чего вернусь обратно, и мы покончим со всеми формальностями. Тебе все ясно?» Долорас опускает глаза и, облизав языком свои пухлые губы, томно отвечает. «Прости меня, мой господин. Разрешите в качестве извинения...» Она закидывает руки мне на шею и тянется к моим губам. Раздражение внутри меня нарастает еще больше не могу объяснить почему оно захлестывает меня, но в этот момент я убежден что будет лучше если я как можно быстрее уйду оставь это до следующего раза отвечаю я опуская ее руки отворачиваюсь и спускаюсь по лестнице краем глаза замечая как меняется ее лицо возбужденно страстное выражение сначала становится недоуменным, а потом сквозь него явно проступает недовольство и даже раздражение Прохожу первый этаж насквозь и выхожу в просторный двор. По центру в ровную шеренгу уже выстроились Эктор, Конрад и дюжина драконов-гвардейцев в полной экипировке, готовые к вылету. Я придирчиво осматриваю каждого и довольно киваю, пока Эктор справился. Подобрал действительно подходящих бойцов и собрал как оружие дальнего, так и ближнего боя. Но не успеваю я подойти к ним, как меня догоняет дворецкий. «Господин Маркос!» Он старается скрыть отдышку паузой, а я нетерпеливо жду. «Госпожа Долорес, плохо!» Я закрываю глаза и с трудом сдерживаю рвущуюся на волю ярость. Мне начинает казаться, что Долорес намеренно не пускает меня к РН, что это женская ревность или ей действительно крышу сносят от беременности. «Я уже ей все сказал!» Отворачиваюсь я. «Если она хочет здесь остаться...» то пусть забудет о своих истериках. — Но, господин, это не истерика? — растерянно отвечает дворецкий. Служанка сказала, что госпожа с криком схватилась за живот, а потом упала без чувств. Как только я узнал об этом, так сразу вызвал нашего лекаря. Что вы распорядитесь сделать? Вас проводить к госпоже? Ирен. Вдруг над особняком раздается оглушительный драконий рев, от которого у меня все холодеет внутри, потому что этот рев полон боли. Я нервно сглатываю и еще сильнее прижимаюсь к стене. Очень хочется надеяться, что рев принадлежит дракону противника, потому что если это не так, то я боюсь даже думать о том, что произошло с Кристианом. Рядом раздается сдавленный всхлип, и я кидаю быстрый взгляд на Уга. Лицо паренька бело как мел, его губы дрожат, а глаза смотрят в одну точку. «Уга, что случилось?» испуганно спрашиваю его, опускаясь рядом с ним на колени. Он переводит на меня ошарашенный взгляд и тихо говорит. «Это рев господина. Я его ни с чем не перепутаю». От его слов у меня сжимается сердце. Я хочу как-то подбодрить, Уга, но как это сделать, когда у меня у самой внутри самый настоящий ураган? «Все будет хорошо, Уга», — Вот увидишь, господин Кристиан справится. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал максимально уверенно, но он все равно дрожит, потому что я сама не верю в то, что говорю. Я тоже слышала этот жуткий рев, и я верю, что он принадлежит Кристиану. Видимо, Уга каким-то образом чувствует мои сомнения, расмотает головой. — Нет, нет, нет, господину нужна помощь! Уго вдруг разворачивается и кидается к выходу. — Стой! Там опасно! Я хочу схватить его за рукав, но мальчишка уже убегает. Кинув быстрый взгляд на Рауля, который все так же лежит без чувств, я бросаюсь за Уга. Хоть Кристиан и наказал ему приглядывать за мной. Уверена, что если с Уга что-нибудь случится, Кристиан мне этого ни за что не простит. Да что там Кристиан, я сама себе этого не прощу. Хватит, чтобы из-за меня страдали другие. Сначала Рауль, теперь Кристиан. Даже думать о том, что теперь еще и с Уго этим искренним и открытым юношей может что-то случиться, для меня слишком болезненно и невыносимо. Я выбегаю в больный зал и успеваю заметить, как Уго несется по лестнице на второй этаж. Вот же шустрый. Кидаюсь следом, и уже на втором этаже вижу, как он забегает в комнату посреди коридора. Не выпуская из виду нужную дверь, я подбегаю к ней и распахиваю. Уже по скромному виду комнаты. Невысокому столу и кровати становится понятно, что это комната Уга. Сам он собирает разбросанные по столу разноцветные баночки и колбочки в кожаную сумку через плечо. Затем он подбегает к окну. Оно оказывается немного больше, чем окно в той комнате, где я пришла в себя, и распахивает его. Становится на подоконник коленом с явным желанием перелезть, чего у меня внутри все холодеет. «Куда?» – кидаюсь я к нему. «Тут же второй этаж!» «Расшибешься!» Я хватаю его подмышки и спускаю на пол, но Уга изо всех сил упирается. «Отпусти меня! Я должен помочь господину!» Только сейчас я обращаю внимание на то, что разворачивается за окном, а там зрелище, от которого бросает в ледяной пот и нервную дрожь. Громадный величественный дракон пепельного оттенка утыкан стрелами. Как минимум с полдюжины торчат у него из живота и груди. Тем не менее, дракон держится. Он взлетает высоко над поместьем, затем складывает крылья и резко пикирует вниз. На секунду у меня внизу живота все сводит от страха. Но за несколько метров до земли дракон резко раскидывает крылья и, описывая гигантский круг, заливает все под собой пламенем. Вот только пламя это очень странное. Мало того, что оно черного цвета, так оно еще совершенно не горит. Ни деревья. Ни люди, которых коснулось это пламя, не вспыхнули, как этого можно было ожидать. Наоборот, они стали чернить и съеживаться, будто иссыхая на глазах. Глядя на это, я нервно сглатываю. Пугающее зрелище поражает меня настолько, что я не сразу обращаю внимание на Уга, который не только перестает вырываться, а тихо спрашивает меня. «Кто это? А где?» Я шарю глазами за окном, пытаясь понять, о ком спрашивает Уга, и только спустя пару секунд слышу из коридора какой-то грохот, будто кто-то силой вышибает двери, грубо и бесцеремонно. Бух! Бух! Одну за другой. Все ближе и ближе к нам. Уга переводит на меня полный ужасов взгляд и одними губами шепчет. Кажется, кто-то пробрался в особняк. И похоже, что он ищет нас.